Глава 4. Город встретил нас неприветливо. Из мрачных свинцовых туч сплошным потоком хлестала вода, шквалистый ветер яростно обрушился на нас, как только мы вышли на перрон, прорываясь сбить с ног, как будто не желая нашего здесь появления. На Фрэнка это никак не повлияло. Потоки воды огибали его, как будто у него над головой раскрылся невидимый зонт. Ветер также бессильно бился о его грудь, никак не влияя на скорость его движения, лишь играя полами плаща. Не обращая ни на что внимания, он спокойно шел к выходу в город. Судя по всему, он напрямую воздействовал голой силой. Высший пилотаж. Я о подобном пока только мечтать могу. Блин, мог бы хоть ради приличия помощь мне предложить. Я с тоской поплотнее запахнул плащ и пониже опустил шляпу. «Ну, где ты там?» — обернулся он ко мне. «Давай быстрее». Мрачно вздохнув и наложив на себя руну малого исцеления и укрепления физического здоровья, я поплелся следом, преодолевая сопротивление ветра и придерживая рукой шляпу, чтобы та не улетела. Когда я вышел в город, Фрэнк уже сидел в кэбе, дожидаясь меня. В моем мире в США в это время уже вовсю развивался автомобильный транспорт. Но тут его еще и в проекте не было. Было полное ощущение того, что приход магии не остановил тут технический прогресс, нет, а просто сильно притормозил его. Тут только недавно начал развиваться железнодорожный транспорт. Появились пароходы и буквально пару лет назад придумали телеграф. Но и магия в бытовом плане помогает пока мало. Хоть она и довольно давно в этом мире, больше ста лет уже как, но людям пришлось самостоятельно изучать магическую науку. Помощи ждать было просто не от кого. А там еще и демонические прорывы пошли, и вполне понятно, что вектор изучения магического искусства — был поначалу целиком направлен на противодействие демонам и защиту от них. Тут уж не до бытовых нужд. Да и магов-то не так много было. Но по численности точно было сложно сказать. Статистику никто не вел. В той же Вирджинии, например, как я успел прочитать, насчитывалось 30 тысяч жителей. Но своих магов за все время у них ни одного не появилось. На должность шерифа иных дел им приходилось все время нанимать людей со стороны, а вот из небольшого поселка Мерхи, численностью меньше трех тысяч человек, в этом году к нам аж трое студентов поступило. Ну и где логика? К тому же далеко не все страны поначалу положительно отнеслись к приходу в мир магии и одаренных. Испания, Италия, Российская империя и ряд других стран, где еще сильны были позиции церкви восприняли это в штыки и объявили магию под запретом, считая происками дьявола. Правда, большинство из них вскоре переменили мнение и были вынуждены взять магию на вооружение с приходом в мир демонов и другой нечистой силы, против которой, вот странно-то, церковь и молитвы оказались бессильны. Но время было безнадежно упущено. В плане изучения магических искусств Эти страны оказались далеко позади США, Франции, Великобритании, где с самого начала магия стала активно изучаться. Я влез внутрь кэба, попутно, как какая-то псина, пытаясь отряхнуться от лющейся с меня ручьем воды. «Хорош уже прихорашиваться!» — поморщился Фрэнк, отодвигаясь от меня. «В номере отеля приведешь себя в порядок». «Почему в отеле? Нам же должны служебное жилье предоставить». — Недовольно спросил я, всем сердцем, чувствуя, как непредвиденные расходы угрожающе подбираются к моему тощему кошельку. — А ты думал, что тебе в первый же день жилье выделят? — наивный. — Рассчитывай, что не раньше, чем дня через три только. — Да ты не переживай. — Снимем один номер на двоих. — Я оплачу. — Добавил Фрэнк правильно догадавшись по моему молчанию о причине моего недовольства. Его поколебавшийся было в моих глазах рейтинг опять значительно подрос. Город производил какое-то гнетущее впечатление. Маленькие улочки узкие настолько, что тут едва-едва могли разъехаться два кэба, серые обшарпанные дома, похожие друг на друга, как две капли воды, Из-за непогоды на улицах не было ни души, что добавляло мрачности в общую гнетущую атмосферу города. В принципе, чего-то другого я и не ожидал. Чего еще ожидать от города, единственным назначением которого было служить перевалочной базой для старателей? Именно в местный банк стекались чуть ли не со всего штата толпы золотоискателей с единственной целью — продать найденное золото, и тут же его промотать в местных тавернах и борделях. Но, несмотря на общий непрезентабельный вид, я успел заметить из Кэба, что почти на каждый из домов были наложены защитные руны. Причем, если я правильно понял, исходя из своих скудных знаний, руны на домах были объединены в некую единую схему, опутывающую с собой практически весь город. Мастерская работа. Кто-то очень неплохо постарался, накладывая защиту на город. Хотя, что значит «кто-то»? Наверняка городской маг, он же шериф по иным делам. Вообще, для меня очень удивительно было, что на какой-то большой город тут работал всего один маг. Кэб наконец, подъехал к трехэтажному зданию отеля, откуда тут же выскочил слуга и подхватил у нас вещи. Я даже сопротивляться в этот раз не стал, хоть обычно и не люблю подобного и предпочитаю сам носить свои вещи. Состояние было какое-то разбитое, и хоть я и выспался в поезде, как только мы получили ключи от номера и зашли в него, я скинул плащ и рухнул на кровать. Фрэнк обошел весь номер, зачем-то внимательно его осматривая, затем посмотрел на меня и усмехнулся. Вроде ничего не делал, а уже устал. Хороший же мне помощник достался. Я поморщился, тяжело вздохнул, но все же сделал над собой титаническое усилие и начал вставать. — Ладно, уж лежи. Остановил он меня. — Нечего в такую погоду на улице делать. Завтра займешься делом, отдыхай пока. Я с облегчением рухнул обратно на кровать. Я сейчас до шефа полиции дойду, представлюсь. Вернусь поздно, не жди меня. Фрэнк, не дожидаясь моего ответа, тут же вышел из номера. Я решил попробовать поспать, но сон упорно не приходил. Неудивительно, все же я хорошо выспался в поезде. Повертевшись с полчаса на кровати, я все же пересилил себя и встал. Еще только полдень. И чем же заняться? Я послонялся по номеру, достал из саквояжа необходимые для проживания в гостинице мне вещи, сумку убрал в гардеробную, а свое барахло положил в тумбочку. А потом плюнул на непогоду и стал одеваться. К черту все! Я так свихнусь от безделья, если буду сутками в номере торчать. Лучше делом займусь. К тому же дождь вроде стих. Спустившись вниз, я спросил у прислуги, как добраться до городской библиотеки, и, узнав, что она недалеко, всего в десяти минутах пешком, решил пройтись, сэкономив на Кэбе. Через пятнадцать минут я уже пожалел о принятом решении. То ли мне неправильно объяснили, как пройти, то ли я сам не туда где-то свернул. Но до библиотеки я так и не добрался, изобрел в какие-то трущобы. Моросил мелкий противный дождь. На улице также не было ни души. Вот черт! И не спросишь ведь ни у кого, куда мне идти. Ну, не в дома же мне ломиться. Я продолжал идти вперед, стараясь придерживаться одного направления. Рано или поздно куда-нибудь да выйду. Помогите! Тихо донеслось из одного переулка, мимо которого я проходил. Твою ж мать! Я нерешительно замер, решая, что делать. Разум твердил, что надо пройти мимо. Это не мои разборки, и ни к чему хорошему мое вмешательство не приведет. Но с другой стороны, я же теперь вроде как представитель власти. А если всплывет где-то, что я человека в беде оставил, не отмоюсь ведь. Может, показалось? «Кто-нибудь, помогите!» Я недовольно поморщился и вытащил револьвер. «Надо идти!» Вздохнув, я тихим шагом скользнул в переулок. Через сто метров передо мной развернулась типичная картина. Четверо мужчин в черных плащах и шляпах окружили невысокую девушку. Я так и не понял, что они, собственно, хотят с ней сделать. Все действие разворачивалось в полной тишине. Они молча стояли рядом с ней и просто смотрели на нее. Да и девушка, несмотря на бледный цвет лица, испуганной вовсе не выглядела, и также спокойно просто смотрела на них. Так, может, я тут и не нужен? И как будто, прочитав мои мысли, она в этот момент посмотрела прямо на меня и чарующе улыбнулась. Мое сердце на миг замерло и забилось вдвое быстрее. «Молодой человек, ну что же вы стоите? Помогите уже таме!» Ее голос убаюкивал и обволакивал меня своим очарованием. Глаза загадочно блестели, очаровательные ямочки на щеках и пленительная улыбка влекли меня к себе, как магнитом. Я сделал шаг, потом еще один... Еле сдерживая себя, чтобы не кинуться к ней со всех ног и не упасть к ее ногам. Ну что же ты медлишь, милый? В ее голосе было столько грусти и печали, что на мои глаза сами собой навернулись слезы и в душе появилось негодование на самого себя, что я заставляю ждать и грустить прекраснейшую. Нет мне прощения. Я вскинул вверх револьвер и выстрелил прямо в эту ласковую улыбку, которая так влекла меня к себе. В воздухе раздался дикий крик, и наваждение спало с меня. Половина лица девушки была разворочена выстрелом, что совсем не мешало ей все так же стоять и с яростью смотреть на меня. — Взять его и привести ко мне! — утробным голосом прошипела она сквозь сломанные выстрелом зубы. Четыре фигуры молча повернулись ко мне, полыхая багровым светом в глазницах. Сука! Я тихонько пятился назад, выставив перед собой револьвер и не спуская с них глаз. Но ведь хотел же зарядить револьвер серебряными пулями, но поленился. Подумал, ну что может со мной случиться днем, защищенным рунами? Хорошо хоть, что после экзамена не успел заменить усиленные рунами патроны на обычные. Хотя было у меня подозрение, что и они этих тварей не остановят. Черт! А защита-то? Я лихорадочно засуетился, врубая свой магический щит. Лучший студент курса называется. Так облажался, дебил. По-моему, я даже покраснел от стыда. Я вскинул револьвер и выстрелил в ближайшую, уже подплывающую ко мне фигуру. От выстрела ее опрокинуло на землю и откинуло метров на пять назад, но через несколько секунд одна поднялась и опять направилась ко мне. Я выстрелил во вторую фигуру, в третью, лихорадочно соображая, что же мне делать дальше. Может, побежать? Они вроде медленные. И кинжал ведь тоже с вещами оставил в номере, идиот. Четвертая фигура неожиданно вскинула вверх руку, и от нее ко мне метнулась какая-то клякса, которая бессильно расплескалась о вспыхнувшую вокруг меня защиту. «Стойте!» Донесся вдруг громкий шепот от девушки или того, кто маскируется под нее. Фигуры замерли. «Магик, значит?» это может быть интересным жди меня в гости малыш мы скоро еще поиграем от ее тихого но жуткого смеха по моей спине побежали табуном мурашки да ну нахрен не нужны мне такие гости со своими играми я поспешно стал всаживать в ее фигуру пулю за пулей пока не расстрелял весь барабан. Но она лишь слегка покачивалась от каждого попадания, а смех с каждым выстрелом лишь усиливался. Какой горячий мальчик, ненасытный. Ты займешь достойное место в моей коллекции. До скорой встречи, малыш. Ее фигура медленно растаяла в воздухе. Я моргнул и огляделся. Фигуры ее спутников тоже уже исчезли. Я выдохнул и обессиленно обокатился о стену ближайшего дома. «Твою ж мать! Сходил, называется, в библиотеку!»